Глава третья. Нелегкий путь. К рассвету мы добрались до городских ворот. Под мороком не привлекали лишнего внимания. Долговязы и гном прекратили спор о деньгах за куртку, только когда на них рявкнула Марайна. Ворота крепостной стены открывали днем в определенное время. Поэтому к утру на улочках скопилась очередь из крестьян и купцов с телегами, желавших выехать поскорее. Для пущей убедительности и мы взяли с собой крытую телегу, где тихонько сидели мы с Израэль, дабы не привлекать внимания. — Думаешь, нас будут проверять? — взволнованно вопросила эльфийка. — Не знаю. — Я отозвался грубее, чем хотел. — Я первый раз в этом проклятом городе. — Ты же ничего не помнишь. Эльфийка пожала плечами, прикрытыми плащом. — Откуда тебе знать, что недавно ты не жил на соседней улице? — На Нутром чувствую как и многое. Лаэль тоже не любил этот город, как и все королевство. Может, в тебе от него больше, чем ты думаешь. Она вопросительно приподняла брови. Я не ответил и скрыл лицо за темным капюшоном. От бочки возле меня исходил яркий аромат вяленного мяса. Предвкушал, что в пути начну его ненавидеть, ведь поход мог затянуться на долгие недели. Ты знала Лаэля? Шепотом спросил я. Мельком, как и все слуги. Слышала много слухов, но лично он ко мне никогда не обращался. За разговором я и не заметил, как подошла наша очередь. Стражник в латных доспехах заглянул внутрь. — Эй, вы оба! Он ткнул в нас указательным пальцем. — Выходите! Мы послушно выбрались из телеги. Я подал эльфийке руку, чтобы помочь спуститься. Она благодарно кивнула и приняла помощь. У служанки неплохо получалось играть роль госпожи. Все ли в порядке, Лэр? Ласково поинтересовалась у стражника Израиль. Последнее слово обозначало принадлежность собеседника к рыцарскому ордену. У нас приказ досматривать на следы магии всех проезжающих. Это не отнимет у вас много времени, мира. Юный стражник без шлема ответил дружелюбно и не забыл о принадлежности Израиль к зажиточному роду, хоть и не дворянскому. Рядовой маг закончит проверять вон ту телегу и подойдет». Он указал на повозку, стоявшую в очереди на выход прямо перед нашей. Представители высшего сословия, как правило, гвардейцы знали в лицо. На нашей же лица Марайна навела морок, иллюзию, делавшую нас непохожими на самих себя. Этот след и искали маги, служившие королю Эдмиру II, и непременно бы нашли его. — Лэр, мы очень торопимся. Моя тетушка в нюбеле... — Не начинайте! — раздраженно перебил ее второй стражник. — Я уже наслушался всяких историй про срочные дела, так что будете ждать, как и все. — Приказ есть приказ мира. Юнец улыбнулся эльфийке, на что Израиль недовольно хмыкнула. Тем временем дежурный маг добрался до нашей повозки. Юный чародей в магических доспехах отодвинул навес и с легкостью забрался внутрь. Он двигался так ловко, как если бы был совсем без брони. Я наблюдал до тех пор, пока Израиль не дотронулась до моего плеча. — Надо убираться, — едва слышно прошептала она. Я кивнул, не оборачиваясь. От открытых городских ворот нас отделяло всего двадцать шагов, но все это пространство заполняли ждавшие люди со своими телегами. Доносилось ржание лошадей, недовольных томительным ожиданием. Марайна спешилась и, видя кобылу под устцы, подошла к нам. Светловолосый маг выбрался из телеги. — Тут все чисто, — выдал он ожидающим стражникам. — Подходите, я быстро проверю. Мак жестом велел нам подойти. Марайна окинула его недобрым взглядом и обернулась к нам. — Я с ним справлюсь. На тебе, стража. У нас будет пара десятков ударов сердца, дабы исчезнуть, пока к ним не придет подмога. Она объясняла мне так тихо, чтобы никто, кроме стоящей рядом Израиль, не услышал. Чародейка передала поводья эльфийке и добавила лично для нее: Уходи! Израиль отошла подальше, скрылась в очереди к вратам. Из стыков мощенной камнем дороги медленно поднимались крошечные капли воды. Марайна ловко развернулась, и мелкие струйки вытянулись и заледенели за ее спиной. А со следующим оборотом тела они острыми иглами полетели прямиком в дежурного мага. Он скрестил руки перед лицом, и воздушный барьер остановил лед. Иглы раскрошились, и мелкими хлопьями упали на землю. — Свободу эльфам! — выкрикнула Морайна. Она подняла голову, и за мгновение ее лицо переменилось. Кончики острых ушей выбивались из распущенных волос обсидианового цвета. Лицо обрело острые очертания, пухлые губы сузились в тонкую полоску, а выразительные синие глаза сменили окрас на серо-зеленый. Я засмотрелся на нее всего на миг, пока обескураженные стражники доставали мечи. Молниеносным рывком вытащил свой двуручник из ножен и взял в обе руки. Со скалом взглянул на подходящих ближе гвардейцев короля. Завораженно ждал, пока они нападут». Юнец замешкал, а второй рыцарь набросился на меня с полуторным мечом. Он поднял оружие над головой и нанес рубящий удар. Мой меч в миг перехватил атаку. Сталь ударилась о сталь. Стражник попятился, вернулся в верхнюю защитную стойку. Он нанес несколько ударов, но я парировал. На третий раз я замахнулся двуручником с такой силой, что толстая сталь ударилась в тонкое лезвие полуторника и разбила его на две части. Юнец поспешил на помощь обезоруженному, но не успел подойти на расстояние маневра, как я сделал шаг вперед, снова замахнулся мечом и нанес колющий удар. Острие пронзило шею беспечного стража. Он выронил из рук огрызок меча. Я достал меч, и тело мужчины свалилось, окрашивая дорогу алой кровью. Второй нападавший замешкался. Он явно не желал расставаться с жизнью. Но я атаковал первым. Стражник отбил удар по касательной. Его лицо напряглось. Я прекратил натиск и замахнулся вновь. Рубящий удар прилетел в броню, прикрывшую бок парня. Но и этого хватило, чтобы повалить его на колени. Юный рыцарь выронил из рук меч, но не сводил с меня озлобленного взгляда. Я не хотел его убивать. Не успел обернуться, как в шею стражнику прилетела кем-то выпущенная стрела. Развернулся, и увидел незнакомую эльфийку на лошади с луком в руках. Она мне кивнула и скрылась в потоке людей. Соратники Марайны заметили переполох и ринулись отбиваться от приближавшейся со стороны ворот группы стражников. А верхом на лошадях это было куда проще. Лязг стали, и крики убегающих людей доносились по всей улице. Отнюдь ни одна эльфийка хотела сегодня покинуть город. Это было похоже на запланированный побег, и волнения на улице начались бы куда раньше, если бы беглецы пошли вперед нас. Я услышал крики Марайны. Маг воздуха заключил ее в ветряной кокон. Вихрящиеся потоки подняли девушку с земли и плотно обволокли тело. Она не могла пошевелиться. Ее противник сосредоточенно стоял с выставленными вперед руками. Ох, и нелегко ему было ее сдерживать. Я в пять шагов оказался за спиной мага и ударил мечом под доспехам. Парень даже не шелохнулся. Крики девушки злили меня. Дабы противостоять мне, магу пришлось ослабить хватку воздушного кокона. Подняв кулак над головой, он раскрыл ладонь. Мощный порыв ветра снес меня к ближайшей стене. Я ударился спиной и упал на землю. Но Марайне хватило этого мига слабости, чтобы выбраться. Девушка вытянула из искока на руку. С губ слетело неслышное заклинание, и она сжала кулак. Ее противник схватился за горло и упал на колени. Вихрящиеся потоки стихли, и Марайна освободилась. Это была магия крови. Не обратив должного внимания на задыхавшегося мага, она подбежала ко мне. «Ты цел?» — взволнованно спросила она, помогая мне встать. «Кости целые. А вот спина завтра превратится в синяк. Я со стоном встал на ноги, а девушка положила два пальца в рот и просвистела. Одна из лошадей ринулась к нам. — Быстрее, уходим! Я первым забрался на вороного коня, а Марайна села за мной. Она крепко обхватила меня руками, и я ударил жеребца пятками сапог по бокам. Он помчался к воротам. Стражники закрывали ворота вручную. Они медленно крутили шестеренки, и массивные створки неспешно закрывались. Завидев это, все жаждущие вырваться ринулись к выходу из города. Лошади сбивали людей с ног. Началась давка. Мы проскочили в узкий проход между смыкающихся створок. Конь разодрал себе бок. Он заржал от боли, остановился. Но Марайна приложила руку к шерсти и лечебным заклинанием успокоила животное. К этому времени лучники на стене встали на позиции. — Поправка на воздух! Два пальца! Огонь! — раздался громогласный крик сотника. Марайна освободила руки, и я на миг обернулся. Одним взмахом ладоней она подняла с земли влагу и бросила на летящие стрелы. Мокрые наконечники заледенели, и из-за увеличившейся массы попадали вертикально вниз, оставшись за нашими спинами. До нас донесся новый приказ. Марайна еще раз использовала водную магию, и мы выехали из зоны поражения. Я не видел последующей погони, но не сомневался в ее существовании. Эльфам не позволят безнаказанно похитить работу самого умелого алхимика, то есть меня. Люди Марайны вместе с эльфами выбрались раньше, но по моим расчетам нас разделяла не больше лиги. Мы остановились и спешились, когда конь от усталости начал сбавлять темп и петлять. Свернули с тракта в густорастущий лес. Пожухлая листва шуршала под ногами. Осень медленно, но верно вступала в свои права и окрашивала кроны деревьев в пестрые золотистые тона. Марайна достала из сидельной сумки флягу, сделала несколько жадных глотков воды, вытерла рот рукавом платья и хрипло произнесла: "Держи, Она протянула мне баклагу, и впервые в ее интонации я не услышал злобы. Я сделал три глотка и напоил уставшего скакуна. Он не сможет скакать весь день под весом двоих человек. Погладил коня по загривку. Животное томно дышало. Я помогу ему. Марайна осторожно приложила ладони к животу жеребца. Она прошептала заклинание так тихо, что слов было не разобрать. Листва под ногами зашевелилась. Влажные листья мелкими каплями отдавали свою воду наверх, с треском рассыпаясь в пыль. Мелкие бисеринки влаги проникали в уголь на черную шерсть коня. Животное что-то почувствовало и испуганно заржало. Но Марайна успокоила его, погладив по загривку. Она гладила и нежно приговаривала. — Тише, мой хороший, сейчас к тебе вернутся силы. Я достал из сидельной сумки два тонких куска вяленого мяса и один протянул девушке. Мы спешно поели и повели коня обратно на тракт. По моим расчетам, мы вот-вот догоним остальных. Они же знают дорогу. Уточнил я, прежде чем забраться на лошадь. Все, кроме эльфийки. Но они ее подобрали, уверенно. Я вытянул руку и помог чародейке забраться на коня. Она выглядела уставшей. Кожа посинела, а лицо пронзили мелкие морщинки. Стихийная магия отнимала у Марайны слишком много ее собственных жизненных сил. Конь повез нас дальше по широкому тракту, проходившему сквозь густой лес. Мелкие грызуны и змеи трижды пытались попасть под копыта жеребца, отчего он резко останавливался, нарывая скинуть нас с седла. Вскоре мы настигли гнома и долговязого. Они шли по краю дороги, держа лошадей за поводья. — Где Израиль? – выкрикнул я, когда мы поравнялись с эльфами. Марайна спешилась, чтобы помочь мужчинам с измотанными лошадьми. — Не видали? — гном почесал рыжую бороду и помотал головой. — Скорее всего, она с лопухом. У него самый быстрый скакун. Ежели так, мы их скоро нагоним. Чародейка вернула обеим лошадям жизненные силы. И те пошли бодрым шагом. Но после проделанного плечи Марайны поникли, ее вело в разные стороны. Я спешился, приблизился к шатающейся девушке, придержал ее за плечи, и она упала в мои объятия. Видать, она совсем измотана, раз позволяет себя трогать, заметил гном. Может, в привал? Да нас скоро нагонят, жабья морда. Думай, что говоришь! Возмутился долговязый и постучал себе по лбу, явно намекая на умственные способности собеседника. «Да рыжий бородом меня звать! Сколько можно повторять?» Тело Марайны в моих руках то обмекало, то напрягалось. Холодные голубые глаза девушки заплыли, а веки подрагивали. Она хотела проснуться, но ей не хватало сил. «А как ты ее везти собрался, ежели она держаться не может?» Звинчено продолжил гном, указывая короткими руками в сторону чародейки. — Так. Я перебил разгоравшийся спор. — Ты. Я указал на долговязово. Помоги мне ее подсадить. — от меня жердем кличут. Он возмутился на мое обращение, но приблизился и помог. Долговязый придерживал Марайну, стремившуюся свалиться с седла, пока я забирался на коня. Одной рукой крепко обнял сидевшую впереди чародейку. А второй натянул поводья. Голова Марайны то опускалась, то поднималась, как бывает от недосыпа утром на скучной работе. Долго нам скакать до вашего убежища? – выкрикнул я гному. Он с трудом забрался на низкую лошадь. До выхода из дома Марайна успела сообщить, что первые дни пути мы проведем в безопасном месте, скрытом в лесах. А после присоединения к Эрулану громадного пласта завоеванных у эльфов земель, лесов здесь было не счесть. Общеизвестную историю я помнил хорошо, в отличие от своего имени. Мы поначалу хотели ехать всю ночь с короткими привалами, но без помощи Марайны лошади сдадутся к вечеру. Придется искать место для ночлега. Хм, я на миг задумался. Если она не очнется к закату, то остановимся на ночь. Жерть, поезжай вперед!» — выкрикнул я и погнал коня. Мы настигли лопуха с Израиль, идущих возле гнедой кобылы. Они шли долго, и их лошадь успела поесть и передохнуть. Эльфийка бросила на нас с Марайной настороженный взгляд. Ничего не говоря, забралась в седло и обхватила руками эльфа. Лопух и бровью не повел. Мы продолжили путь все вместе. Мимо проносились золотые одеяния деревьев старого леса. Тракт пролегал через две деревушки, которые мы обошли. Никто не должен знать, что мы не в составе эльфийского отряда и двигались тем же путем до развилки трех дорог. Одна уходила в великие альтийские леса, некогда принадлежавшие эльфам. Средняя вела в горы, а третья в королевство Ментилия, Здесь шла непрерывная война между остатками расы эльфов и Ирландским королевством. Мы свернули на третью дорогу, и вскоре стемнело. Заморосил промозглый дождь, и я накинул на голову чародейки капюшон. Марайна так и не пришла в себя. Тело девушки расслабилось, она больше не пыталась очнуться. Я положил ее на лошадиную попону и укрыл плащом. Мы опасались разводить огонь из-за возможных преследователей. Поужинали вяленым мясом с хлебом. Ни у кого не осталось сил на разговоры. Но о важных вещах следовало спросить. — Кто дежурит первым? — пробормотал Долговязый, не отрывая взгляда от яблока, которое так старательно очищал слишком неудобным для кухонных дел клинком. — Я могу! — вызвался Лопух. — Ага! — — А вторым кто будет? — также устало вопросил жертв. — Кого поднимешь, тот и будет. Прочистив горло, пробурчал гном. Общее молчание говорило о согласии остальных членов отряда с предложением. Я расстелил плащ на сырой земле, покрытой прожухлыми листьями, но не смог сомкнуть глаз. Мысли роились в голове. Я не имел понятия, кем был и кем стал но хотя бы не умер, а это можно считать неплохим началом новой жизни. Треск вдали вывел меня из размышлений. Голова рефлекторно повернулась в сторону издаваемого звука. Лунный свет косыми полосами озарял округу, но впереди не было ничего, кроме стволов деревьев. «Может, это крупный зверь?» Я тихо приподнялся и медленно достал из ножен меч. Шагал аккуратно, ступая сперва на носок, но листва предательски шуршала под ногами. Возле широкого ствола дуба спал эльф с опрокинутой головой. Из его рук выпал боевой лук, я не стал будить, чтобы не шуметь и не привлекать зверя. Прислушался. Треск усиливался. Кто-то медленно к нам приближался. Я был уверен в своих силах и направился навстречу издаваемому звуку. Когда в десяти шагах от меня повалилось молодое дерево, я понял, что это отнюдь не зверь. «Подъем!» — обернулся к спящему отряду и прокричал. «К оружию!» — раздались недовольные стоны и возгласы разбуженных. «Что случилось?» — через один удар сердца опомнился лопух и подскочил ко мне. «Там кто-то есть!» Не успел я договорить, как один из стволов деревьев внезапно ожил и направился в нашу сторону. На расстоянии пяти шагов я рассмотрел, что это вовсе не дерево, а самый настоящий леший. Эльф достал стрелу, вставил в лук и прицелился. Попал точно по движущемуся широкому стволу, но вонзившийся в него наконечник не замедлил существо. «Как его убить?» Сохраняя спокойствие, спросил лопух и опустил лук. — Не знаю, но после того, как я разрублю его мечом, он точно сдохнет. Процедил я и направился к движущемуся в сторону стволу. Держал меч обеими руками в верхней стойке. Лопух прикрывал меня сзади, не думая о бесполезности стрел против существа, покрытого толстой корой. Дерево не двигалось. Но его ствол выделялся очертаниями. Он был раза в два меня выше, но плоская макушка виднелась сверху под светом луны. У него имелись всего четыре массивные ветки, на которых висело несколько поникших листьев, я приблизился. Нас отделяло два шага. Нижние ветки с треском согнулись и опустились на землю. Леший приподнялся и открыл одеревеневшие веки. Ночную мглу в лесной тени осветили его красные глаза. Лопух слегка дрогнул, а я остался стоять на позиции. Замахнулся, но не успел нанести режущий удар. Верхняя ветка свалилась на меня, как гигантский кулак. Я не выпустил из рук меч, но мое тело припечатало к земле. Ветви стремительно разрастались, сжимая меня крепче и крепче. Лопух выпускал стрелы одну за другой, но леший будто не замечал. Ветви потянули меня по земле, сковали руки, из которых я не выпускал меч. Меня спас внезапно подбежавший гном. Рыжебородый ловкими ударами топора перерубил окутывающие меня ветки. Из свисавших ниже ствола корней донеслись протяжные стоны. Там располагалась пасть шириной со ствол дерева. Гном помогал отцепить от меня застывшие ветви, Но леший не собирался без боя отпускать свою добычу. Сердце бешено стучало, пока чудище отращивало новую конечность. Ко мне подбежала Израиль и принялась помогать вызволять меня из твердых сетей. Чудище поднялось на две уже целые лапы и опустило к нам нижние ветви. Эльфийка оцепенела. Ее руки перестали расцеплять путы на моих руках и коснулась ладонью освобожденной шеи. В ее глазах блеснул свет. Разрастающиеся ветви приблизились к ней на расстояние вытянутой руки. Но Израиль встала с гордо поднятой головой и щелкнула пальцами. Ослепительный свет дня пронзил всю округу. Я зажмурил глаза и съежился. Звуки бесконечного тресканья веток заглушили протяжный рев. Гном освободил отпут мои руки. Я смог приподняться и разрубить сковывавшие ноги плетения одним замахом. Каждый раз, когда я открывал веки, глаза безжалостно слезились от яркого сияния, исходившего из рук девушки. Все стояли, прикрыв лица руками, а Леший вопил. Но я мог его видеть, пусть и плохо, но видел. Я приблизился к оцепеневшей эльфийке. Ее взгляд приковался к сиянию а из глазниц струился свет, такой же, как излучали ее скрещенные пальцы. Поднял в руках меч и прошел под остановившими рост ветвями к самому стволу чудовища. Замах-удар! Лезвие двручника прорубило кору. Я стиснул челюсть, вынул оружие. Из дерева просочилась алая кровь. Но леший не шелохнулся. Тогда я обернулся и понял, что застыли все, не стал мешкать и нанес лесному чудовищу десять яростных ударов. При очередном замахе послышался еле уловимый щелчок пальцев, и свет погас. Леший подкосился, я сильно повредил нижние ветви, и его тело упало. Красные глаза впечатались в землю. Израиль отпрянула и отошла от злобно рычавшего монстра. — Нужно пронзить его сердце! — выкрикнул приближающийся жердь. — Где оно находится? — тяжело дыша спросил я. Жерть подпрыгнул к чудищу и вонзил изогнутый клинок в толстую кору. Его сталь не пронзила деревянную броню лешего, а застряла в стволе. — Здесь! — он уверился, что я запомнил место и с усилием достал клинок. Я один за другим нанес три рубящих удара по указанному месту. Пока из пасти чудища раздавались злобные вопли, а ствол содрогался и изгибался. Рожебороды и жертва перерубали непрерывно разраставшиеся ветви. И вот последний удар. Я развернул меч и вонзил в открывшуюся плоть монстра. Из громадной раны вырвались брызги алой крови. Чудище издало последний громогласный крик и затихло. Нападавшие на отряд ветви, Остановили свой набег. Я вытер ладонью, залитое кровью лицо. Осмотрелся. Лес охватила гробовая тишина. Израиль помогала Лопуху освободиться от застывших на его ногах веток. Приблизился к девушке и, невзирая на озадаченное лицо эльфа, настойчиво спросил. — Что ты чувствуешь, когда дотрагиваешься до меня? Эй, я не собираюсь быть свидетелем ваших любовных откровений. Лучше помогите мне выбраться. Возмутился эльф, на что Израиль протянула ему нож и встала с земли. Молчи, считай твое дежурство продлено. Будешь знать, как спать на посту. Рявкнул я и сплюнул на землю. А он прав. Лапух, еще раз уснешь, лично тебя прирежу. Поддержал, проходивший рядом жертв. Эльф выругался и что-то, бормоча себе под нос, принялся кромсать ножом, сковывшие его путы. Израиль обошла лапуха и встала напротив меня. — В тебе колоссальный магический источник. Я беру немного и разжигаю свет. Задумчиво проговорила она, глядя мне в глаза. А после подняла ладонь и снова щелкнула пальцами. Но ничего не произошло. — Как ты остановила время! В моем голосе звучала сталь. «Я... я не знаю, но мне впервые удалось проявить столь яркий свет!» Мой напор смутил девушку. «Не знает она!» Пробурчал я себе под нос и развернулся. Уставшие ноги еле доволокли меня до лагеря. Я плюхнулся на расстеленный плащ и, невзирая на разгоравшийся между жердем и рыжебородом спор, сомкнул веки и крепко уснул. Когда рассветные лучи солнца едва пробились сквозь поредевшие кроны деревьев, я с прищуром открыл глаза. Рыжебородый растолкал меня. Я поднялся и стер с лица осевшую за ночь росу. Вся моя одежда пропиталась лошадиным потом. — Она очнулась! — гном указал на сидящую с флягой в руках чародейку. Взгляд девушки был отрешенным. — Ты сможешь ехать дальше? приблизился к ней и тихо спросил. Гном достал из своей сидельной сумки маленький стеклянный пузырек, смерцавший мутно-голубой жидкостью, и протянул чародейке. «Могу», — отрезала она, не глядя в мою сторону. Я не ожидал, что ей хватит сил на грубость. Выпи это, полегчает», — заботливо предложил гном Марайне, рассматривавшей склянку. «Ты спрятал это для меня». Уголок ее рта слегка приподнялся в улыбке. — Повезло, что мы удрали раньше, чем стражники нашли его. Она осторожно поддела пробку и открыла пузырек. Гном слегка смутился. Его бледные щеки покраснели. — Что это? — спросил я. — Чистая энергия хаоса. воодушевленно ответил рыжебородый. Он явно гордился тем, что смог вывести склянку из города. — Чтобы наполнить один пузырек, алхимики выжимают магию хаоса из пяти баральных камней, оставшихся после сотворения нашего мира. За год гномы находят не больше десяти таких камней. — Откуда она у тебя? Я перевел настороженный взгляд на рыжебородого. Ну, — протянул он, явно не желая отвечать. — Да украл он его. Чего, непонятно. Меж стволов деревьев показался идущий к нам жерть. «Почему тогда ты вчера им не поделился, когда это было нужнее всего?» Я тщательно контролировал тон, дабы не разозлиться сильнее. У Рыжебородова постоянно имелось при себе лекарство, но он не поделился им раньше, и мне пришлось весь вчерашний день возиться с чародейкой. От злости скрежетали зубы. «Так при неправильной дозе мы могли ее убить!» Возмутился гном и выпятил грудь. Я шагнул к нему навстречу. «Рыжий бородый все правильно сделал!» Злобно процедила в мою сторону Марайна. Я не стал отвечать и направился к вороному коню. Успел пожалеть, что вчера возился с ней весь день. Надо было передать эту заботу ее людям. Никакой благодарности! Чародейка усмехнулась. Вылила из узкого горлышка склянки несколько светящихся капель себе в рот. Бережно закрыв бутылёк, она встала и убрала его в свою сидельную сумку. Уже через пару ударов сердца на ее лицо вернулся здоровый румянец. — Спасибо, что украл его для меня. Она обернулась к гному, кормившему свою лошадь яблоком. — Да, не за что. Он опустил покрасневшее лицо. Израиль и Лопух встали позже остальных, когда их растолкал жертв. Наши разговоры, местами на повышенных тонах, не смогли потревожить крепкий сон эльфов. Когда все собрались и поели, мы выдвинулись в путь. Но не обратно к тракту, как я предполагал, а дальше в лес. Мы шли пешком по звериной тропе, ведя за собой лошадей. Они замедляли наше передвижение, но ненадолго. К полудню наш отряд вышел на заброшенный тракт. Поросшей травой и редкими увидающими кустарниками, и мы снова взобрались на лошадей. На этот раз Марайна села позади жердя, и их пегая кобыла возглавила цепочку. Мы направились к невысоким горам, чьи вершины виднелись высоко над верхушками деревьев. Лошади передвигались шагом. Природа медленно забирала давно вытоптанную дорогу обратно в свое лоно и бурелом с редкими кустарниками мешал скорому передвижению. За весь остаток пути мы останавливались трижды, чтобы поесть и дать отдохнуть лошадям. Когда сумерки сгустились над головой, лес сменила каменная площадка. Копыта звонко застучали. Рыжий бородый поравнялся со мной и вырвался вперед. Мы вышли к подножию горы, и дальше отряд следовал за гномом. Из трещин каменной породы под ногами редко выбивались одинокие стебельки растений. Свет полной луны выбивался из запланивших полонивших неба туч. В ночи пришли прохлада и мелкий накрапывающий дождь, плавно переходящий в ливень. Но к его началу мы успели свернуть в скрытую между скалами пещеру. На этом закончился нелегкий путь к убежищу.